Глава тридцать пятая. Последние инструкции. Элли. «Хочешь перевести все свои финансы на Элеонору?» — догадался Пайпсет. «Он у вас что, тоже телепат?» — усмехнулся Джейс, глянув на Кевина, после чего снова погрузился в планшет, быстро тыкая на кнопки. «Нет, такой дар только у меня», — мотнул головой Кевин. «Всё правильно, в далёком мире тебе твои здешние богатства не пригодятся», — одобрил действие Джейса блондин а смотаться в банк за слитками золота мы уже не успеем. «Согласен», — коротко отозвался тот. Джейс, растерянно произнесла, я не знаю, что на это сказать. «Не спорь, не спорь и не отказывайся», — заявил мне бывший супруг. «Ты беспокоилась за меня, когда мы были вместе, переживала за моё здоровье, составила план, как мне попасть к моей Эленор. Ты мне не чужой человек, Элеонора». «Я перевёл на тебя все свои активы, включая финансы, недвижимость и акции в нескольких компаниях. Это не так много, как хотелось бы, но всё же лишним не будет. А мне оно уже не нужно, я не смогу вернуться». «Ну, я бы не был настолько категоричен», — почесал затылок Пайпсет. «Ты знаешь способ, как вернуться с Земли сюда, в наш мир?» — встрепенулся Джейс. «Гипотетически», — флегматично отозвался тот. Сольвейк угодил на землю, попав в одну из ловушек древних. Если найти такую ловушку и переформатировать её, можно попытаться вытащить его назад, а заодно прихватить с собой парочку человек. «Ты сделаешь это», — умоляюще посмотрел на него Джейс. «Могу попытаться», — пожал плечами Пайпс. «Пайпса, ты гений!» — искренне воскликнула я. Шатен скромно улыбнулся. «Не перехвали, принцесса, я ещё ничего не сделал и не могу дать гарантию, что всё получится». «Но мы всё равно постараемся это сделать, да? После того, как спасём Алекса, конечно», — добавила я. «Хорошо», — согласился он. «Ещё не поздно отменить передачу своего добра Элеоноре», — подначил Джейс Асель. «Нет, никаких отмен», — уверенно заявил Джейс. «Не факт, что мы сможем вернуться, но даже если всё удастся, я найду, как быстро заработать. Не волнуйтесь, Элли не станет претендовать на то, что сейчас перешло к Элеоноре». «Я могу это гарантировать. Мы начнём всё с нуля». «Я помогу всем, чем смогу», — заверила я Джейса. «Если вернётесь, я буду рада предоставить вам еду, кров, одежду и всё, что нужно». «Вдобавок, у Сольвейга наверняка есть какой-то капитал», — добавил блондин. «Спасибо, Элеонора. С благодарностью посмотрел на меня бывший муж». «Время на исходе, друзья мои», — напомнил нам Пайпсет, и Кевин снова раскрыл шкатулку. «Прощаться не будем, просто скажу, что благодарен за всё каждому из вас. Берегите Элеонору даже ценой своей жизни», — произнёс Джейс. «В этом можешь быть уверен», — очень серьёзно ответил Кевин. «Передавай от нас привет, Элли», — заявил Сель. «Передам», — сдержанно кивнул Джейс. «Вот, держи», — Пайпс дал мне листок бумаги с карандашом. «Напиши для Джейса твоё полное имя и адрес на всякий случай чтобы он мог быстро найти ту, что вселилось в твое тело. «Конечно», — кивнула я и сделала, как мне сказали. Передала этот листок Джейсу, он убрал его в нагрудный карман. «Теперь активируем коммуникатор». Пайпсет быстро достал из бархатной коробки два серебристых стержня, на одном конце которых был прикреплен минерал с огранкой в виде овала. Пайпс постучал этими овальными шариками друг от друга, и воздух наполнился нежной мелодичной трелью. «Всё, артефакт настроен. Даже в безмагическом мире можно будет активировать связь со второй половиной Глории. Но не чаще, чем раз в полгода», — объяснил Шатен. «Ясно», — отозвался Джейс, и хотел было убрать свою часть артефакта в карман, но Сэль его остановил. «Подожди и положи в коробку. Тебе она нужнее. Это не просто картон, а защита от излучений. Ты сейчас войдёшь в портал, так что позаботься об артефакте». «Да, тебе лучше взять коробочку», — согласилась я. Джейс не стал возражать.